Полковник Балбатун, потеряв семерых казаков убитыми и девять ранеными и семерых лошадей, прошел полверсты от Печорской площади до Резниковской улицы и там вновь остановился. Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице, и три раза прокатило по Печорску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев три дюйма. Балбатун мигом спешился, коновода увели в переулок лошадей, полк Балбатуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печорской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала. Звуком отвечала жидкая трескотня, пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Балбатуна, и ее подкрепление, которое получилось таким образом. Дррррр! Первая дружина? Да, слушаю. Немедленно две офицерские роты дайте на Печерск. Слушаюсь. Дррррр! Ти-ти-ти-ти! И пришло на Печерск. 14 офицеров, три юнкера, один студент, один кадет и один актер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 попал в качестве командира второй машины никто иной как знаменитый прапорщик михаил семёнович шпалянский михаил семёнович был черный бритой с бархатными баками чрезвычайно похожий на евгения онегина всему городу михаил семёнович стал известен немедленно по приезде своем из города санкт-петербурга михаил семёнович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах»,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 интуитивная у Гоголя. Гетманский город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы. Именно из-за того, что Михаил Семенович 2 декабря 1918 года вечером в прахе заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину головки магнитного триолета следующее. «Вся мерзавцы!» И Гетман, и Петлюра. Но петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб. По окончании в прахе ужина, за которую платил Михаил Семенович, его, Михаила Семеновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь магнитный триолет и пятый, некий пьяненький, в пальто с козьим мехом.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 и, впиваясь в бобровые манжеты шпалянского говорил. шпалянский ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным. Слушай, шпалянский это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров. В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней».